Глава 16. Тем не менее, когда народный трибун Цицилий Меттелл, невзирая на запрет других трибунов, выступил с самыми мятежными законопредложениями, Цезарь встал на его защиту и поддерживал его с необычайным упорством, пока Сенат указом не отстранил обоих от управления государством. Примечание. Меттелл предлагал призвать в Италию Помпея с войском против Цицерона и Оптиматов. Голосовавших за казнь катилинариев трибунам, наложившим запрет на предложение, был Каттон. Несмотря на это, он отважился остаться в должности и править суд. Лишь когда он узнал, что ему готовы воспрепятствовать силой оружия, он распустил ликторов, снял приторскую тогу и тайком поспешил домой, решив при таких обстоятельствах не поднимать шуму. Через день к его дому сама собой, никем не подстрекаемая, собралась огромная толпа и буйно предлагала свою помощь, чтобы восстановить его в должности, но он сумел ее унять. Так как этого никто не ожидал, то сенат, спешно созванный по поводу этого сборища, выразил ему благодарность через лучших своих представителей. Его пригласили в курию, расхвалили в самых лестных выражениях и, отменив прежний указ, полностью восстановили в должности.